Следующий вопрос: Что сделали в Риме, чтобы сохранить прежний порядок жертвоприношений без царя? Что сделали в Риме, чтобы сохранить прежний порядок жертвоприношений без царя? То есть был царь раньше, потом стала республика в Риме, вот. А жерт технология жертвоприношений предусматривала участие царя в этом в ритуале. Мы говорили о том, что э, по возможности надо сохранить, в о д я новый порядок чтобы народ лучше принял, надо н о надо старую форму сохранить. И вот что сделали в Риме, чтобы э, сохранить прежний порядок жертвоприношений без царя, чтобы р е с п у б л и к и без царя народ не пожалел бы о старом времени, избрали главу жертвоприношения, назвав его царь жертвоприноситель. и подчинили его верховному жрецу. Итак, чтобы в республике без царя народ не пожалел бы о старом времени, избрали главу жертвоприношения, назвав вот царь ж е р т в о п р и н о с и т е л ь и подчинили его верховному жрецу. Значит, мы видим порядок новый, республика царя нету, но чтобы народ был е г ч е принял новые порядки, вот избрали царя ж е р т в о п р и н о с и т е л я Слово царя осталось. Следующий вопрос: были ли учредители чрезвычайных законов, кто не ссылались бы на Бога? Были ли учредители чрезвычайных законов, кто не ссылался бы на Бога? Нет, поскольку то, что понятно человеку рассудительному, не очевидно для прочих людей, и чтобы они повели р и в благо, надо ссылаться на Бога. В частности, Нума. Один из, так сказать, первых римских э, правителей ссылался на дружбу с Нимфой. Дружбу с, кем? с Нимфой. Значит, были ли у с р е д и т е л и чрезвычайных законов, кто не ссылались бы на Бога? Это вопрос. Ответ нет, поскольку то, что понятно человеку рассудительному, не очевидно для прочих, для про прочих людей. И чтобы они поверили в благо, надо ссылаться на Бога. Нумас ссылался на дружбу с Нимфой. Значит, о чем идет речь? Что простой народ он на то и простой, чтобы плохо понимать сложные вещи. Если он понимает сложные вещи, он никакой не простой народ. Поэтому система доказательств, что делать надо так, ему н е п о н я т н о Гораздо проще сослаться на Бога, ну а поскольку народ не верит, сослаться, что на Западе так. Что в тех странах, которые живут хорошо, вот так. Ну стало быть, будет, наверное, хорошо и у нас, если мы так сделаем. Это тоже ссылка на Бога по существу, который на первых шагах, скажем, в р о с с и и когда в о в е д и л а рады. Вот в Америке так, вот у нас так, вот там суд присяжных, вот у нас тоже суд присяжных, так далее. Вот вроде как хорошо. Значит, и так. Ссылка на некий авторитет, который не обсуждается для данного народа, что это авторитет. Смысл-то был какой? Это авторитет, авторитетность чего не обсуждается народом. Лучше живут на Западе, чем Советскому. Лучше, ну все, вот и все. Дальше теперь давайте мы что хотим, то заимствуем оттуда. Значит, у ч р е д и т е л ь н р ч з в ы ч а законов не было. Теперь в свое время. Назаре советской власти ссылались на классовую борьбу. Классовая борьба, значит, вот т у т т у т т у т у т у Есть она в мире? Есть. Это было, как бы считалось, неоспоримой истиной. Ну, а дальше тогда она требует того, в с е г о чего, е г о прочего. Значит, если мы ф и р м ы проводим перемены радикальные, которые не все понятны рабу, народу, то просто так их делать, не ссылаясь ни на что, неправильно. Надо ссылаться на изменения, потому что народ может не понять, ведь уровень, конечно, народ в фирмах это не простой народ, и он более сложные вещи понимает. Но предполагается, что вы понимаете еще более сложные вещи, чем ваши подчиненные. Такая гипотеза есть. Ну нет, лучше сказать аксиома, аксиома такая есть. аксиома, вот, так вот, если т а к о мы так, такую аксиому опираемся, значит, если вы вводите сложные нововведения, которые народу не понять, значит необходимо не не подвергать его, так сказать, э, ум э, каким-то такому испытанию очень сложному. И не порождать массу обсуждений, противоречий, дискуссий, там, где они нужны, а необходимо сослаться на яркую причину. Ведь раз вы такое з а хотели организацию, значит у вас же есть причина. Надо эту причину э, хорошо изложить, упаковать, сделать яркой. И вот такая причина, вот теперь то-то, то-то. Вот рост цен на нефть есть, есть. Ну вот раз рост цен на нефть, значит вот то-то, то-то. Все. Тогда это гораздо легче проходит. Если ни на что не ссылаться, просто я вот так думаю, что нам будет лучше. Но это значит породить ненужную дискуссию, в ходе которой самые умные п р и д т в итоге, так сказать, в самом конфликте с вами. Значит, другое дело, если народ понимает. Если народ понимает, тогда не надо упрощать картину мира. Но для того, кто не понимает, нужно упрощать картину мира. И в этом смысле при работе с толпой а толпа еще глупее, чем просто народ. Это толпа, народ, который не имеет структуры, да? То поэтому побеждает тот э, политик, который упрощает картину мира, а тот, который говорит адекватно, его никогда не и з б и р а ю т потому что а д е к в а т н о всегда сложнее, чем упрощенное. Какому государю Рим обязан больше, Ромулу или же Нуме? Ответ больше Нуме, основателю религии, ибо там, где существует религия, легко создать армию. Там же, где имеется армия, но нет религии, привить последнюю чрезвычайно сложно. Значит, если есть религия, легко с о з д а е т с я армия. Мы видим, это как легко с о з д а е т с я армия террористов там, где есть мощная религия. Легко. А если с а р м и я а без религии? то навязать там религию туда в н е д е р л очень сложно. Сейчас тут в России пытаются в армии религию ввести, но думаю, что это дело такое а р т и л л е р н о п р а с н ы й т р у д Вопрос такой: какому г о с у д а р ю Рим обязан больше, Ромову или Женуме? Больше н уме основатель религии, ибо там, где существует религия, легко создать армию. Там же, где имеется армия, но нет религии, привить последнюю чрезвычайно тяжело. Слово религия мы легко можем заменить идеология, потому что религия это частный случай идеологии. Идеология более ш и р о к о понятие, чем религия. И для нас более актуальна, конечно, идеология, а не религия при управлении фирмой. Поэтому, поэтому, если есть в фирме идеология здоровая, хорошая идеология, то тогда легко создать э, хорошо работающую компанию. А наоборот, хорошо р а б о т а ю щ е й к о м п а н и и уже сложно. Впривить идеологию уже тяжелее. Обратная ситуация. Значит, мы должны обязательно уделять большое внимание идеологии. А давайте больше заработаем, это не идеология. Никакая. Теперь частный случай, пока показывающий силу силу идеологии. Чем удержал Сципион римских граждан, решивших решивших спасаясь от Ганнибала покинуть родину? Чем удержал Сципион римских граждан, решивших спасаясь от Ганнибала покинуть родину? Но ну, вы знаете, что Рим и Карфаген воевали, и Карфаген сильно, так сказать, озадачил Рим, подойдя к его стенам. Ганибал, Гани конкретно. Вот. Так вот Сципион удержал р и м с к и х граждан, р е ш и в ш и ь спасаясь от Ганибала покинуть родину. А покинут ь родину, ну тогда кто же ее будет защищать? Тогда все. Ганибал войдет в Рим. А Сципион удержал. Чем? Он разыскал их и обнажив меч. заставил их покляться не покидать родину. Они гораздо больше страшились нарушить клятву, чем закон, боялись больше могущества баков, чем людей. Итак, ответ такой: он разыскал их и обнажив меч, заставил их покляться не покидать родину. Они гораздо больше страшились нарушить клятву, чем закон, боялись больше могущества баков, чем людей. з н а ч и т так. разыскал их, они уже собирались все удрать из Рима, да, и обнажив меч, заставил поклясться не покидать родину, а, то есть силой заставил поклясться силой. Обнажив меч, это означает, ч о им п о к л я н е ш ь с я значит, уда родину покинуть не удастся, останешься хотя бы мертвым на родине. Вот что значит обнажить меч. И это помогло, потому что они боялись нарушить клятву, ибо клятва, клятвы с в я з а н а с богами, там богами очи н о к л и л и с ь и боялись этого. Значит, настоящая религия, настоящая идеология, она сильнее, чем закон держит людей. Закон они не нарушить не боялись, а вот нарушить клятву боялись и остались.